Глава двадцать пятая Как сэр Найджел писал в замок Туинхем На другое утро после турнира, когда Алин Эдриксон вошел в комнату своего хозяина, чтобы помочь ему одеться и завить волосы, оказалось, что сэр Найджел уже встал и очень занят. Он сидел на табурятке за столом у окна. По одну его сторону лежала шотландская борзая, по другую ищейка. Его ноги торчали из-под табуретки, он упирался языком в щеку и имел вид человека чрезвычайно озабоченного. На столе перед ним белел кусок пергамента, в руке было зажато перо, которым он выводил каракули, точно школьник. Но на пергаменте оказалось столько клякс, столько исправлений и помарок, что он, как видно, пришел в отчаяние и сидел теперь, подняв незалепленный глаз к потолку, словно ожидая вдохновения свыше. «Клянусь апостолом!» — воскликнул он, когда Алиин вошел. «Вот кто поможет мне в этом деле! Ты очень нужен мне, Алиин!» «Господь с вами, достойный лорд!» — ответил оруженосец. «Надеюсь, вы не ранены после всего, что вам вчера пришлось пережить?» «Нет, тем свежее я себя чувствую, олень. Я хоть немного размялся, а то за несколько лет мирной жизни мои суставы совсем одеревенели. Я уверен, что ты очень внимательно наблюдал и следил за поведением и действиями французского рыцаря». «Ибо именно сейчас, пока ты молод, тебе следует видеть все, что есть лучшего, и стремиться подражать этому. Ты видел рыцаря, который может служить высоким образцом чести, и я редко встречал человека, которому бы чувствовал такую любовь и уважение». «Если б только я мог узнать его имя, я послал бы тебя к нему с моим вызовом, и мы бы еще раз имели возможность полюбоваться его военным искусством». Говорят, достойный лорд, что никто не знает его имени, кроме лорда Чандеса, но он дал клятву не открывать его, так рассказывали за столом оруженосцев. Кто бы он ни был, он очень отважен, но сейчас следует выполнить одно дело, и оно для меня труднее, чем вчерашнее участие в турнире. Не могу ли я вам помочь, милорд? «Конечно можешь! Я написал моей дорогой супруге, что приветствую ее. На этой неделе принц отправляет в Саутгемптон гонца, и тот охотно захватит мое послание. Прошу тебя, Алин, просмотри, что я тут написал, и разберет ли дама моего сердца эти слова. Мои пальцы, как ты видишь, больше привыкли к железу и коже, чем к писанию строк и расстановке букв». Почему-то в недоумении. Что-нибудь не так? Вот первое слово, милорд. На каком языке вам угодно было его написать? На английском. Моя супруга больше говорит на нем, чем по-французски. Однако это не английское слово, дорогой лорд. В нем только две согласных и никакой гласный. «Клянусь апостолом!» «Тот-то оно мне показалось странным, когда я написал его», — ответил сэр Найджел. «Буквы торчат как-то врось. Надо, вероятно, подставить еще одну. Я хотел написать что. Теперь я прочту тебе все письмо, Алин, а ты напишешь его заново как следует. Мы сегодня покинем Бордо, и для меня будет большой радостью, если леди Лоринг получит от меня весточку». «Алин». Сел за стол, как ему было приказано, положил перед собой чистый лист пергамента и взял перо в руку. А сэр Найджел начал медленно и по складам читать свое письмо, водя пальцем от слова к слову. — Что мое сердце с тобою, моя любимая, это тебе скажет твое собственное сердце? «У нас все хорошо, только у Пепина чесотка на спине, да и померс едва опомнился после четырех дней на корабле, тем более, что море было очень бурное, и мы чуть не утонули по случаю дыры в боку судна, пробитой камнем, который в нас запустили некие морские пираты, и многие у нас погибли». Да будут с ними святые угодники. Также и юный Терлик, и сорок лучников и матросов, а нам они бы здесь пригодились. Видимо, будет доблестная война. Она принесет нам много чести и надежд на успехи, ради чего я еду собирать солдат моего отряда». Они сейчас в Монтабане грабят и разрушают. Все же я надеюсь с Божьей помощью показать им, что я их командир, в той же мере, в какой я для вас, моя любимая, покорный слуга. — Ну, что скажешь, Алиин? — спросил сэр Найджел, косясь на своего оруженосца. Лицо его выразило даже некоторую гордость. — Разве я не сообщил ей все, что с нами случилось? — Вы сообщили многое, милорд, но, осмелюсь заметить, изложение несколько запутано, так что леди Лоринг может и не разобраться, если бы фразы были покороче. — Нет. — Мне не нравится, как ты собираешься их выстроить по порядку. Пусть моя супруга прочтет слова, а уж она расставит их, как ей нравится. Я просил бы тебя прибавить то, что ей будет приятно узнать. — Хорошо, я напишу, — весело ответил Алейн и наклонился над столом. — Достойная госпожа моя, леди Лоринг, — так начал Алейн. Господь Бог охраняет нас, и милорд здоров и бодр. Он заслужил большую честь перед принцем, когда на турнире успешно сражался с очень храбрым незнакомцем из Франции. Что касается денег, то их хватит нам до Монтабана. Заканчивая достойный госпожа, посылаю вам мое смиренное Уважение и прошу вас передать то же самое дочери вашей, леди Мод. Да охраняют вас обеих святые угодники, о чем вечно молится ваш покорный слуга Алейн Эдриксон. «Ты очень хорошо написал», — заметил сэр Найджел, кивая лысой головой при каждой фразе, которую оруженосец читал ему. Что касается тебя, Алейн, то если есть у тебя близкий друг, и ты хотел бы послать ему приветствие, я могу вложить его в свое письмо. — Такого друга у меня нет, — печально отозвался Алейн. Значит, у тебя нет родных? — Никого, кроме брата. — Ха! Я и забыл, что вы в ссоре, но разве во всей Англии нет никого, кто бы... — Любил тебя? — Никого, о ком я смел бы это утверждать. — И ты сам никого не любишь? — Этого я бы не сказал, — отозвался Алин. Сэр Найджел покачал головой и мягко про себя улыбнулся. — Я понимаю, как обстоит дело, — сказал он. — Разве я не замечаю, что ты частенько вздыхаешь, и вид у тебя отсутствующий? — Она красива? — О, да, — пылко воскликнул Алин, который весь задрожал от того, что разговор принял столь неожиданный оборот. — И добра, как ангел. — И все же она тебя не любит? — Нет, но я не могу утверждать, чтобы она... — любила другого. — Значит, ты надеешься. Без этого я не смог бы жить. Тогда ты должен стараться стать достойным ее любви. Будь смел и чист, бесстрашен перед сильным и кроток со слабым. Таким образом, разовьется эта любовь или нет, ты подготовишься к тому, что какая-то девушка тебя удостоит своей любви. А это, говоря по правде, высшая награда, на которую может надеяться истинный рыцарь. — Да, я стараюсь, милорд, — сказал Алийн, — но она такая прелестная, изящная, и в ней столько душевного благородства, что я никогда не буду достоин ее. — Такие размышления сделают тебя достойным, а она знатного рода. — Да, милорд, — нерешительно признался Алейн Из рыцарской семьи? — Да. — Берегись, Алейн, берегись, — ласково заметил сэр Найджел. — Чем выше подъем, тем тяжелее падение. Не ищи того, что, может быть, тебе не по плечу. — Милорд, я мало знаю нравы и обычаи мирской жизни, — воскликнул Алейн. Но я дерзнул бы спросить ваше мнение по этому поводу. Вы ведь знали моего отца и наш род. Разве моя семья не пользовалась весом и не имела доброй славы? Вне всякого сомнения, да. И все же вы предупреждаете меня, чтобы моя любовь не посягала на девушку из более знатных кругов. «Если бы Минстед принадлежал тебе, Алень, тогда другое дело, клянусь апостолом. Я не представляю себе ни одной семьи в наших краях, которая бы не гордилась тем, что вошел в нее ты, юноша столь древнего рода. Но пока Сокман жив, клянусь душой, это шаги сэра Оливера, если я не ошибаюсь». И действительно, за дверью раздались тяжелые шаги. Дородный рыцарь распахнул ее и вошел. «Ну, мой маленький кум, я зашел сообщить, что я живу над главкой цирюльника на улице Латур». И что в печи сидит пирог с солениной, А на столе приготовлены две фляги вина Отличного качества. Клянусь святым Яковом, Слепой по одному запаху найдет дорогу. Надо только подставить лицо ветру, Когда он потянет оттуда идти прямо На дивный аромат. Надевайте ваш плащ и пошли. Сэр Уолтер Хьюитт, Сэр Робер Фрике и еще кое-кто уже ожидают нас. Нет, Оливер, я не могу быть с вами. Мне нужно ехать сегодня в Монтабан. В Монтабан? Но я слышал, что ваш отряд вместе с моими сорока винчестерцами должен прибыть в Даке. Позаботьтесь о них, Оливер. Я... Поеду в Монтабан и возьму с собой только двух оруженосцев и двух лучников. А потом, когда я разыщу остальную часть моего отряда, я поведу ее в Дакс. Мы выезжаем сегодня утром. — Ну, тогда я вернусь к своему пирогу, — сказал сэр Оливер. — Мы без сомнений встретимся в Даксе, если только принц не бросит меня в тюрьму. Он очень на меня сердит. — А... Почему же, Оливер? Почему? Да потому, что я послал вызов перчатку и мое презрение сэру Джону Чандесу и сэру Уильяму Фелтону. Чандесу? Ради бога, Оливер, зачем вы это сделали? От того, что тот и другой меня оскорбили? Каким образом? но не обошли меня при выборе рыцарей которые должны были на турнире сражаться за честь англии а вас самих кузен и адлеи я не говорю вы в полной силе но что такое уэйк перси и бошен клянусь спасением души я уже ел из лагерного котла когда они с ревом еще просили кашки Разве можно пренебречь человеком моего веса и крепости ради трех подростков только от того, что они научились скрещивать копья на турнирах? Но послушайте, кузен, я подумываю, не послать ли мне вызов и самому принцу, Оливер оливер вы спятили нет клянусь плевать мне принцом или нет у вашего оруженосца я вижу глаза лезут на лоб словно у испуканного краба что ж друг все мы из хампшера и глумиться над собой никому не позволим а разве он глумился над вами парди да сердце у старика оливера все еще крепкое сказал один из придворных — Иначе оно не справилось бы с такой тушей, — ответил принц. — И рука у него крепка, — сказал другой. — Да и хребтина у его коня тоже, — добавил принц. — Сегодня же пошлю ему вызов. Нет, нет, дорогой Оливер, остановил его сэр Найджел и положил руку на локоть разгневанного друга. Ничего в этом обидного не было, просто он хотел сказать, что вы сильный и крепкий человек, и конь вам нужен хороший, а относительно... Чандаса и Фелтона, то подумайте, что ведь и вы были молоды, и если бы всегда отдавалось предпочтение более старым воинам, то каким образом могли бы вы добыть славу и доброе имя, которое у вас есть теперь? Вы уже не так легки на коне, Оливер». Я легче благодаря малому весу моих волос, но было бы очень худо, окажись мы на закате нашей жизни менее честными и справедливыми, чем в былые годы. Если такой рыцарь, как сэр Оливер Батестхорн, способен обратить оружие против собственного государя из-за одного необдуманного слова, тогда где же нам искать истинной верности и постоянства? «Ах, дорогой мой маленький кум, легко вам, сидя на солнышке, назидать того, кто оказался в тени. Но вы всегда можете перетянуть меня на свою сторону, когда говорите вот таким ласковым вашим голоском. Не будем вспоминать об этом, ах, матерь Божья, я и забыл про пирог, он сгорит, как иуда из кариотской в аду». — Пойдемте со мной, Найджел. Не тот дьявол опять начнет подзуживать меня. — Ну, тогда только на часок. Мы должны выехать в полдень. — Алейн, скажи Эйлварду, что он поедет со мной в Монтабан, и мне нужен еще один лучник. Пусть выберет его сам. Остальные отправятся в дакс вместе с принцем, а он поедет туда уже до праздника Богоявления». Приготовь померс к полудню и мое сикаморовое копье, а доспехи навьюч на мула. После этих коротких распоряжений оба старых воина зашагали рядом, а Алейн поспешно занялся приготовлениями к путешествию.